Капитуляция в Мюнхене. 29-30 сентября 1938 года. В маленьких кафе баварской столицы Гитлер начинал свою политическую деятельность. В Мюнхене он потерпел фиаско во время пивного путча. Теперь он в качестве победителя встречал здесь глав правительств Англии и Франции. Было 12.30 29 сентября. В этот день рано утром он отправился в Куфштейн, город на бывшей австро-германской границе, чтобы встретить Муссолини и договориться о совместных действиях во время конференции. По пути в Мюнхен Гитлер пребывал в воинственном настроении и по карте объяснял дуче, как он намерен ликвидировать Чехословакию. Или переговоры, которые должны начаться сегодня, пройдут успешно, или он вынужден будет прибегнуть к оружию. Чиана, присутствовавший при этом, вспоминает, что Гитлер добавил «Наступит время, когда нам придется бок о бок сражаться против Франции и Англии». Муссолини согласился. Чемберлин не предпринял аналогичной попытки, не искал встречи с Долодье, чтобы выработать политику противостояния двух западных демократий двум фашистским диктаторам. Многим из нас, кто общался с английской и французской делегациями, стало ясно. Чемберлин прибыл в Мюнхен в полной уверенности, что никто, ни чехи, ни даже французы не будут препятствовать его скорейшей договоренности с Гитлером. Примечание. Накануне в 6.45 вечера Чемберлин направил официальное послание президенту Бенышу, в котором сообщал о встрече в Мюнхене. Он писал «Я буду во всем иметь в виду интересы Чехословакии». Я еду туда, в Мюнхен, с намерением попытаться найти компромисс между позициями чешского и немецкого правительств». Беныш немедленно ответил. «Я прошу ничего не предпринимать в Мюнхене, пока не будет выслушана Чехословакия». Что касается Даладье, весь день пребывавшего словно в оцепенении, то вряд ли стоило его остерегаться. Но премьер-министр решил все-таки не рисковать. Переговоры, начавшиеся в 12.45 в так называемом фюрерхаусе на Кёнигплац, проходили спокойно и скорее напоминали формальную передачу Гитлеру того, что он хотел получить в назначенные им сроки. Шмидт, в обязанности которого входило осуществлять перевод переговоров на три языка немецкий, английский и французский, отмечает, что с самого начала на переговорах возникла атмосфера всеобщей доброй воли. Посол Гендерсон впоследствии вспоминал, что на переговорах не было момента, когда бы атмосфера накалялась. Председательствующего не выбирали. Общение носило неформальный характер, и согласно немецкому отчету, опубликованному после войны, британские и французские премьеры лезли из кожи вон, добиваясь взаимопонимания с Гитлером, даже после того, когда он в начале переговоров сказал в своей речи в спортпаласте он объявил, что вторжение в любом случае начнется 1 октября. Ему ответили, что подобные действия будут расценены как акт агрессии. Отсюда вытекает задача действовать так, чтобы это не было расценено как акт агрессии. Тем не менее, начать действовать необходимо немедленно. Собравшиеся перешли к делу после того, как выступил Муссолини. Он говорил третьим. Да ладе последним. Муссолини сказал, что чтобы способствовать практическому решению проблемы, он привез с собой четкие предложения в письменном виде. Я полагаю, что для Чемберлена источник этих предложений оставался неизвестным до самой смерти. Из мемуаров Франсуа Пансея и Гендерсона явствует, что и они ничего не знали о предложениях. История их возникновения стала известна только после смерти обоих диктаторов. То, что Дучи от своего имени выдвинул в качестве компромиссного решения, на самом деле было в спешном порядке составлено в Берлине Герингом, Нейретом, Вайдзекером за спиной министра иностранных дел фон Рибентропа, которому эти трое не доверяли. Геринг показал проект Гитлеру, и тот решил, что он может сработать. Тогда Шмидт спешно перевел текст проекта на французский, после чего он был передан итальянскому послу Аталика, который на следующий день передал его по телефону в Рим итальянскому диктатору, незадолго до того, как Дучи сел в поезд, чтобы отправиться в Мюнхен. Вот что представляли собой итальянские предложения, которые не только предопределили повестку дня переговоров, но и легли в основу Мюнхенского соглашения. Все это было заранее состряпано в Берлине. Это было видно из текста, который очень напоминал отвергнутый Годесбергский ультиматум. Но этого не поняли ни Деладье, ни Чемберлин, ни их послы, присутствовавшие на переговорах. В немецких записях отмечается, что премьер приветствовал предложение дуче, составленное в реалистичном духе. Он заметил также, что приветствует предложение дуче, так как видит в них решение проблемы. Посол Гендерсон позднее писал что, по его мнению, Муссолини тактично выдал за свое сочетание англо-французских предложений и предложений Гитлера. У посла Франсуа пансе сложилось впечатление, что собравшиеся положили в основу английский меморандум, составленный Горацио Вильсоном. Как легко было обмануть английских и французских государственных деятелей и дипломатов, добивавшихся умиротворения любой ценой. Теперь, когда итальянские предложения были так тепло встречены собравшимися, оставалось уточнить незначительные детали. Чемберлин, как бывший бизнесмен и министр финансов, захотел узнать, кто выплатит Чехословакии компенсацию за общественную собственность, которая перейдет к Германии вместе с Судетской областью. Гитлер, который, согласно воспоминаниям Франсуа Понсе, был бледен и взволнован, так как в отличие от Муссолини не мог следить за переговорами на французском и английском, резко ответил, что никакой компенсации не будет. Когда премьер-министр, ссылаясь на положение, согласно которому чехи, покидающие Судетскую область, не могли брать с собой скот, это было одно из сберских требований, воскликнул. Значит ли это, что фермеров вышлют, а их скот оставят? Гильтер взорвался и закричал на Чемберлена: Наше время слишком дорого, чтобы тратить его на такие мелочи. Далее премьер-министр эту тему не развивал. Сначала он настаивал на том, чтобы чешский представитель присутствовал на переговорах или, как он выразился, находился в пределах досягаемости. Его страна, заявил он, не может дать полной гарантии, что эвакуация с территории Судетской области будет закончена к 10 октября. Такой срок был указан в приложениях Муссолини если не будет заявления об этом со стороны правительства Чехословакии. Долодень охотно его поддержал. По его словам, французское правительство не потерпит промедления со стороны чешского правительства, но он полагал, что было бы желательно присутствие представителей Чехословакии, с которыми можно было бы при необходимости проконсультироваться. Однако Гитлер был непреклонен. Он заявил, что не потерпит присутствие чехов. Даладье постепенно сдался, но Чемберлин выиграл в конце концов мелкую уступку. Договорились, что чешские представители смогут находиться в соседней комнате, как выразился премьер-министр. И действительно, во время вечернего заседания прибыли два представителя Чехословакии, доктор Войтех Мастны, посол Чехословакии в Берлине, и доктор Хуберт Масарик из Министерства иностранных дел. Холодно встретив, их проводили в прилегающую к помещению переговоров в комнату. Там они просидели в томительном ожидании с двух до семи, после чего на них, образно выражаясь, обвалилась крыша. В семь часов к ним вошел Фрэнк Эштон Кейуэткин, член комиссии Ренсимена, а теперь человек из свита Чемберлена, и обрушил на них дурные вести. Достигнуто общее соглашение, о деталях которого он ничего сказать еще не может, но ясно одно – условия его гораздо жестче, чем франко-британские предложения. Когда Масарик спросил, получат ли возможность выступить представители Чехословакии, англичанин, как вспоминал впоследствии сам Масарик, заметил, что он, вероятно, не представляет, насколько тяжелое положение великих держав и не понимает, как трудно вести переговоры с Гитлером. В 10 часов вечера двух несчастных чехов проводили к Серу Горацу Вильсону, верному советнику премьер-министра. Вильсон от имени Чемберлина ознакомил их с основными пунктами четырехстороннего соглашения и вручил карту Судетской области, на которой были отмечены территории с населением, подлежащим немедленной эвакуации. Когда чехи попытались протестовать, англичанин резко оборвал их, заметив, что ему больше нечего сказать, и быстро вышел из комнаты. Чехи заявили протест Эштон Гуэткину, который находился с ними, но их протесты оказались тщетными. «Если вы не примете условия», — уговаривал он их, «то вам придется улаживать свои дела с Германией один на один. Может быть, французы изложат вам то же самое в более мягкой форме, но, поверьте мне, они разделяют нашу точку зрения. Они незаинтересованная сторона». Это было правдой, какой бы горькой она ни оказалась для представителей Чехословакии. Во втором часу ночи, 30 сентября, примечание. Соглашение датировано 29 сентября, хотя подписано оно было рано утром 30 сентября. В соответствии с соглашением оккупации немцами территорий с преобладающим немецким населением, должна была производиться немецкая армия в четыре этапа с 1 по 7 октября. Остальные территории немцы должны были занять к 10 октября, после разграничения произведенных Международной комиссией. Эта комиссия состояла из представителей четырех великих держав и Чехословакии. Англия, Франция и Италия сошлись на том, что к 10 октября необходимо закончить эвакуацию, причем зданием и сооружением не должен быть причинен ущерб и что правительство Чехословакии несет ответственность за сохранность вышеозначенных сооружений. Гитлер, Чемберлин, Муссолини и Даладе именно в таком порядке поставили свои подписи под Мюнхенским соглашением, позволявшим немецкой армии вступить на территорию Чехословакии 1 октября, как обещал Гитлер, и закончить оккупацию Судетской области к 10 октября. Гитлер получил то, в чем ему было отказано в Годесберге. Далее Международной комиссии не позднее конца ноября предстояло организовать плебисцит в районах со смешанным этническим составом населения, после чего надлежало определить новые границы. В приложении к соглашению Англия и Франция заявили, что они не отказываются от своего предложения о международных гарантиях новых границ Чехословацкого государства на случай неспровоцированной агрессии. Когда будет решен вопрос с польским и венгерским меньшинствами, Германия и Италия, в свою очередь, дадут гарантии Чехословакии. Обещание провести плебисцит так и не было выполнено. Ни Германия, ни Италия не дали Чехословакии гарантии даже после того, как был разрешен вопрос о польском и венгерском меньшинствах. Как мы позднее убедимся, не стали выполнять своих гарантий и Англия, и Франция. Оставался один болезненный момент. По крайней мере для жертв. Сообщить чехам, с чем они должны расстаться и в какие сроки. Гитлера и Муссолини эта процедура не интересовала. Они ушли, перепоручив сделать это союзникам Чехословакии, представителям Франции и Англии. Эта сцена живо описана Масариком в его отчете Министерства иностранных дел Чехословакии». В половине второго утра нас проводили в зал заседаний. Где находились господин Чемберлин, месье Даладье, сэр Гораци Вильсон, месье Леже, генеральный секретарь французского министерства иностранных дел, господин Эштон Гуэткин. Атмосфера была гнетущей. вот-вот должны были зачитать приговор. Французы нервничали, заботясь о сохранении собственного престижа. Господин Чемберлин в длинной вступительной речи ссылался на соглашение, а затем вручил его текст доктору Маэтны. Чехи начали задавать вопросы. Господин Чемберлин все время зевал, даже не пытаясь прикрывать рот. Я спросил или Элеже, ожидают ли они какого-либо ответа от нашего правительства или заявления по поводу соглашения. Даладье, очевидно, от растерянности молчал. Леже объяснил, что главы четырех правительств не располагают временем и поспешно добавил с нарочитой небрежностью, что ответа не требуется, что план принят и что нашему правительству необходимо в этот же день, самое позднее в три часа дня, прислать своего представителя в Берлин на заседание комиссии и что человек, которого правительство пришлет, должен быть в Берлине и в субботу, чтобы уточнить детали, связанные с эвакуацией из первой зоны. Он заметил, что атмосфера во всем мире все более накаляется. Он говорил с нами довольно резко, и это француз. Господин Чемберлин не скрывал скуки. Нам передали вторую карту с небольшими поправками. После этого с нами было покончено, и мы могли удалиться. Я помню этот роковой вечер. Победный блеск глаза Гитлера, спускавшегося после встречи по широким ступенькам фюрерхауса, напыщенность Муссолини, позевывание Чемберлена его состояние блаженной сонливости по возвращении в отель Регина Палас. Чемберлен еще не закончил дискуссию с Гитлером о всеобщем мире. Поэтому на следующий день, 30 сентября, после нескольких часов освежающего сна, довольный результатами своего труда, проделанного накануне, он встретился с Гитлером на его мюнхенской квартире, чтобы обсудить положение дела в Европе в будущем. Кроме того, он намеревался упрочить свое положение в политической жизни Англии, для чего хотел просить Гитлера о небольшой уступке. Согласно воспоминаниям переводчика Шмидта, бывшего единственным свидетелем этой неожиданной встречи, Гитлер был не в настроении. Он рассеянно слушал разглагольствования главы британского правительства, выражавшего уверенность в том, что Германия проявит великодушие при проведении в жизнь Мюнхенского соглашения и надежду, что чехи не будут столь неразумны, чтобы чинить препятствия. А если они все-таки будут создавать трудности, то Гитлер не подвергнет бомбардировке Прагу, так как это повлечет многочисленные жертвы среди гражданского населения. Таково было начало длинной и путанной речи. Невозможно было бы поверить, что произнес ее британский премьер-министр, накануне заискивавший перед немецким диктатором, если бы речь эта не была записана в официальном меморандуме Германского министерства иностранных дел. Даже сегодня, читая трофейные документы, трудно в это поверить. Сказанное премьер-министром явилось только прелюдией к тому, что последовало дальше. После того, что угрюмому немецкому диктатору показалось нескончаемым потоком предложений о дальнейшем сотрудничестве в деле прекращения гражданской войны в Испании, которую немецкие и итальянские добровольцы выигрывали для Франко, в дальнейшем разрушении экономическом процветании в мире, политическом спокойствии в Европе и даже о решении русского вопроса премьер-министр извлек из кармана листок бумаги, на котором он изложил это в надежде, что они с Гитлером подпишут документ и немедленно его опубликуют. «Мы, фюрер Германии и канцлер, и английский премьер-министр, провели сегодня еще одну встречу и пришли к соглашению о том, что вопрос англо-германских отношений имеет первостепенное значение для обеих сторон и для Европы». Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и англогерманское морское соглашение как символизирующее желание наших двух народов никогда больше не воевать друг с другом. Мы приняли твердое решение, что метод консультации стал методом принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран и мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе. Гитлер прочитал заявление и быстро его подписал к большому удовлетворению Чемберлина, как отмечает Шмидт в официальном отчете о встрече. У переводчика создалось впечатление, что фюрер подписал его с некоторой неохотой, скорее для того, чтобы доставить удовольствие Чемберлину который, как вспоминает далее переводчик, очень тепло поблагодарил фюрера и подчеркнул, что ожидает от опубликования этого документа большого психологического эффекта. Введенный в заблуждение премьер-министр не знал того, что стало позднее известно из трофейных немецких и итальянских документов, а именно, что на встрече в Мюнхене Гитлер и Муссолини договорились при необходимости сражаться плечом к плечу против Великобритании. Не разгадал он, в чем мы вскоре убедимся, и много другого, что уже зрело в мрачном мозгу фюрера. Чемберлен вернулся в Лондон, одоладев Париж с триумфом. Размахиваясь заявлением, которое он подписал совместно с Гитлером, ликующий премьер-министр приветствовал толпу, запрудившую Даунинг-стрит. Выслушав возгласы «Да здравствует старый добрый Невилл» и песню «Потому что он отличный парень», Чемберлин, улыбаясь, произнес несколько слов из окна второго этажа дома номер 10. «Друзья мои, во второй раз в нашей истории сюда, на Даунинг-стрит, из Германии прибывает почетный мир». Примечание. Чемберлин имел в виду возвращение Дизраэли с Берлинского конгресса в 1878 году. Таймс заявила, что ни один завоеватель, возвратившийся с победы с поля битвы, не был увенчен такими лаврами. Спонтанно возникло движение за основание Национального фонда благодарения в честь Чемберлена, но он великодушно отклонил это предложение. Только Даф Купер, первый лорд-адмиралтейство, покинул кабинет и подал в отставку. Да еще Уинстон Черчилль во время дебатов в Палате общин произнес исторические слова. Тогда это был глаз вопиющего в пустыне. Мы потерпели полное и сокрушительное поражение. В этом месте, как вспоминал он позднее, ему пришлось прерваться, чтобы переждать бурю протестов против такого заявления. Я верю, что мы будем жить в мире. В Праге настроение было, естественно, совсем иным. В 6.20 утра 30 сентября – Германский, поверенный в делах, поднял с постели чешского министра иностранных дел доктора Крофту, вручил ему текст Мюнхенского соглашения и сообщил, что правительству Чехословакии надлежит к пяти вечера того же дня прислать в Берлин двух представителей на первое заседание Международной комиссии по надзору за исполнением соглашения. У президента Бенеша, который все утро совещался во дворце Градчаны с политическим и военным руководством, не оставалось другого выхода, кроме как подчиниться. Англия и Франция предали его страну. Более того, они встали бы на сторону Гитлера, если бы ему вздумалось применить военную силу в случае непринятия Чехословакии условий Мюнхенского соглашения. В 10 часов Чехословакия капитулировала. В официальном заявлении говорилось, что при этом был выражен протест. В своем обращении к народу Чехословакии новый премьер генерал Сыровы с горечью говорил «Все нас покинули, мы боремся в одиночку». До последней минуты Англия и Франция оказывали давление на страну, которую бросили на произвол судьбы и предали. В течение всего дня английские, французские, итальянские послы наезжали к доктору Крофте, чтобы убедиться, что Чехия в последний момент не взбунтуется против капитуляции. Поверенный в делах Германии доктор Хенке так описывал это в своем послании в Берлин. Соболезнования французского посла были встречены резким ответом министра иностранных дел. «Нас просто поставили в безвыходное положение. Теперь все подошло к концу. Сегодня наш черед, завтра настанет черед для других». Английский посол старался уверить Крофту, что Чемберлин сделал все возможное, но получил такой же ответ, что и французский. Министр иностранных дел был совершенно подавлен и мечтал только об одном – чтобы все три посла скорее удалились. По настоянию из Берлина президент Бенеш подал в отставку 5 октября. После того, как стало ясно, что жизнь его находится в опасности, он вылетел в Англию. Его пост временно занял генерал Сыровый. 30 ноября президентом того, что осталось от Чехословакии, с этого момента название государства писалось именно через дефис. Национальное собрание избрало 66-летнего доктора Эмиля Гаху, главного судью Верховного суда. Те территории Чехословакии, которые Чемберлин и Даладье не смогли передать Германии в Мюнхене, отдала ей так называемая Международная комиссия. В этот спешно сформированный орган вошли итальянские, французские и английские послы, чешский посол в Берлине и барон фон Вайтзекер из Германского Министерства иностранных дел. Любой спорный вопрос о передаче дополнительных чехословацких территорий Германии разрешался в пользу последней. Нередко в таких случаях Гитлер и ОКВ угрожали применением военной силы. В конце концов, 13 октября комиссия проголосовала за отмену плебисцита на территориях, где он должен был проводиться в соответствии с Мюнхенским соглашением. Нужда в нем отпала. Польша и Венгрия, угрожая применением военной силы против беззащитной Чехословакии, словно стервятники поспешили урвать свой кусок. Польша по настоянию министра иностранных дел Юзефа Бека Это имя будет часто встречаться на страницах книги, когда речь пойдет о событиях 1939 года. Досталась территория в районе Тешино, площадью 650 квадратных миль с населением 228 тысяч человек, из которых 133 тысячи были чехами. Венгрия отхватило кусок пожирнее. 7500 квадратных миль с населением 500 тысяч венгров и 272 тысячи словаков. Эта территория была выделена ей 2 ноября во время встречи Рибентропа и Чиану. Более того, раздробленной и беззащитной стране по наущению Берлина надлежало создать пронемецкое правительство явно фашистского толка. Стало очевидно, что впредь существования Чехословакии будет всецело зависеть от вождя Третьего рейха.